Глава восьмая. Когда Катарина в первый раз взглянула на Ольгу, то едва удержалась, чтобы не ахнуть. Жена Филиппа была похожа на Сару. При ближайшем рассмотрении, если разбираться детально и препарировать особенности внешности, становилось понятно, что сходство не такое сильное. Ольга полнее, лицо у нее более округлое, с мягкими, немного расплывчатыми чертами, тогда как у Сары нос с небольшой горбинкой и твердая линия подбородка. Волосы Ольги были темнее и короче, но цвет глаз — та же редкая, насыщенная синева, что у Сары. А главное — обаятельная, беззаботная улыбка, манера говорить и держаться, чрезвычайно роднили покойную сестру Катарины и Ольгу. — Добрый день! Входите же, входите скорее! — оживленно говорила хозяйка дома, открывая дверь Катарине и Богдану. Ольга не заметила замешательства Катарины. К тому же та быстро взяла себя в руки. «Дайте-ка рассмотреть вас, ей-богу, мечтаю с вами познакомиться», продолжала громко говорить Ольга. Катарина всегда удивлялась и, бывало, завидовала непосредственности некоторых людей, их улыбчивому умению легко и непринужденно начинать общение с кем бы то ни было. Возможно, для этого нужно быть чуть менее погруженной в себя и чуть более открытой, Катарина не страдала от излишней застенчивости, но была довольно сдержанной. «Правда? Мечтали?» «Так, во-первых, давай на «ты».» «Согласна». Катарина чувствовала, что проникается симпатией к Ольге, очаровываясь ею. «А во-вторых?» «А во-вторых, уверена, что ты – нечто особенное, по-другому и быть не может». Ольга весело посмотрела на Богдана. «Он во мне сейчас взглядом дыру просверлит, но я все равно скажу». Богдан еще ни разу не приглашал ни одну девушку на семейный обед. Это что-нибудь да значит. — Ничего себе, — сказала Катарина. — Теперь мне страшно всех разочаровать. Она была немного смущена, но больше польщена. Они с Богданом улыбнулись друг другу. Он словно говорил, вот такая болтушка наша Ольга. Хозяйка поспешила на кухню со словами, что ей нужно кое-что сделать. Катарина предложила помощь, но Ольга замахала руками. Ни за что. «Выпьешь чего-нибудь? Вино, домашний лимонад, кофе?» «Если можно лимонад». Богдан занялся напитками, а Катарина рассматривала дом, который оказался внутри столь же хорош, как и снаружи. Ничего пафосного, кричащего, никакой бьющей в глаза роскоши и перегруженности мебелью или элементами декора. Практичная простота и функциональность – Однако понятно, что один лишь журнальный столик стоит дороже, чем все содержимое съемной квартиры Катарины. Они вошли в просторное помещение, объединяющее гостиную и столовую. Все здесь, от плитки на полу и штор до обивки кресел, было оформлено в морских тонах. Синих, белых, голубых, призванных визуально создавать прохладу, смягчать жаркие солнечные лучи. «Великолепный дом!» говорила катарина чуть не ляпнув что хотела бы жить в таком но вовремя прикусив язык стол был сервирован к обеду льняные салфетки серебро хрусталь свечи в изысканных подсвечниках катарина почувствовала себя заморашкой на приеме в королевском дворце и немедленно разозлилась откуда это чувство собственной неполноценности она увидела полотна на стенах и сразу поняла что они принадлежат кисти богдана Приблизилась к каждой картине, внимательно разглядывая их, и пришла к тому же выводу, что и ранее, увидев художника за работой. — Ты невероятный мастер, — тихо сказала Катарина. — На твои произведения хочется смотреть бесконечно. Когда вижу картины, которые кажутся мне подлинно талантливыми, слышу гениальные стихи или музыку, у меня внутри все сжимается, появляется что-то вроде покалывания, накатывает, сложно объяснить. Она обернулась к Богдану. Вот как сейчас. В глазах его Катарина прочла радость и облегчение. Неужели сомневается в силе своего дара? Впрочем, многие одаренные люди таковы. Я рад, что они тебе нравятся. Нравятся — слабое слово. Обоих переполняли эмоции. Хотелось сказать слишком многое, но ни у Катарины, ни у Богдана не находилось слов. К счастью, в этот момент входная дверь открылась и закрылась со звонким щелчком. «Простите, немного опоздал», – произнес мужской голос. «Нет тебе прощения», – отозвалась из глубины дома Ольга. Спустя мгновение в комнате появился последний участник семейного обеда – Филипп. У Катарины создалось впечатление, что этот человек, едва появившись, привел все пространство в движение, подчинив себе каждый сантиметр кажется, даже воздух начал бурлить и кипеть. Филипп с напором говорил, размашисто двигался, широко улыбался, и в сочетании с мужской статью и выразительной внешностью это производило сильное впечатление. Она видела Филиппа на фотографиях, но снимки не могли передать его огня, харизмы, взрывной энергии. Богдан был другой, более утонченный, хрупкий, аристократичный, В нем чувствовалась ранимость, незащищенность, и наряду с этим внутренняя сила, которая не била в глаза, но была глубока. Катарине подумалось, Богдана можно сравнить с соловьем, способным выдать чарующую трель, а Филипп был мощной хищной птицей, соколом, ястребом. «Вот и она!» – возвестил Филипп. «Вы не представляете, как я рад познакомиться с девушкой, которая сумела обворожить моего братца-дикаря!» Богдан скривился. «Хватит вам! Дождетесь, Катарина сбежит! Я не говорил ей, что это смотрины. Она пришла всего лишь на обед». В комнату вошла Ольга, неся на вытянутых руках блюдо, которое с трудом пристроила на уставленный посудой стол. «Все готово. Садитесь, пожалуйста». Поначалу Катарина немного тушевалась, как это всегда бывало с нею в компании незнакомых людей. Но уже через несколько минут неловкое чувство рассеялось, она почувствовала себя свободно. Еда была вкусной, Ольга готовила изумительно, вино прекрасным, но главное, собравшиеся за столом люди старались расположить Катарину, раскрепостить, вовлечь в разговоры, помочь почувствовать себя, как дома – и делали это ненавязчиво, мило, с юмором. Чувствовалось, что эти трое по-настоящему любят друг друга. Они тепло улыбались, подначки были дружескими, без язвительности, а шутки – добрыми. Было заметно, что Филипп, Ольга и Богдан счастливы, не зажаты в тисках темных чувств и обстоятельств, обид, разочарований, невыполненных обязательств, бедности, жизненных тягот. Катарина вспомнила собственные, непростые отношения с матерью, их вечные недомолвки и перепалки, отчужденность отца, замешанную на его чувстве вины. Вспомнила свою растоптанную любовь и разбитые надежды на семейное счастье, профессиональные неудачи, вечную гонку за заработками, и ей так захотелось стать частью дружной, любящей, не знающей проблем и сложностей семьи. Эта семья знала горе и трудности. — напомнила себе Катарина. — Трагическая гибель родителей, болезнь Богдана. Но некоторые люди умеют бороться и преодолевать трудности, а некоторые вскидывают лапки кверху, предпочитая жалеть себя и думать, что все кругом им должны. — Ты притихла, — сказал Богдан. — Мы тебя утомили. — Всегда предупреждаю Филиппа, чтобы разговаривал тише, — вставила Ольга. — От его начальственного голоса в ушах звенит филип легонько щелкнул жену по носу. — Нет, что ты, мне у вас очень хорошо. И здесь, и в отеле. — Ты ведь у нас впервые? — спросил Филипп. Я приехала узнать о смерти сестры, пробралась в отель как шпион, явилась сюда, чтобы выведать информацию. — Да, но теперь буду останавливаться только в Бриллиантовом береге. Он вне конкуренции. — Надеюсь, что так, — сказал Филипп. — Мы гордимся тем, что... Вы приезжаете как гости, а уедете нашими добрыми друзьями. Мы обещаем, вам захочется вернуться, процитировала буклет Ольга. Это я придумала. Они заговорили об отеле, а Катарина думала, знают ли Филипп и другие, что там творится. По логике, должны. Наум пришел испуганный, мучимый непонятно кем и чем давит, а вслед за ним погибшие Милан и Сара. Пришла задавать вопросы – действуй. Хватит пить, есть и радоваться жизни. Я оказалась беспокойным гостем, дождавшись удобного момента, проговорила Катарина. Думала, меня выселят. Отныне у тебя связи в отеле, можешь не бояться, хохотнула Ольга, а братья хором спросили, что случилось. Катарина вкратце рассказала, как увидела подавившегося мужчину на балконе. Бегала по коридору, кричала, перепугала людей, а все потому, что мне показалось. «Ты неравнодушный человек, хотела помочь», — сказала Ольга. «И все-таки, что ты видела?» — задумчиво произнес Богдан. «Главное, что все хорошо закончилось», — последним высказался Филипп, и прозвучало это фальшиво. Катарина поняла, он был в курсе истории. Ему рассказали. Так и должно быть, он обязан знать о происходящем в отеле. Но из деликатности Филипп сделал вид, что впервые слышит о скандале. Катарина не ответила Филиппу, ответив его брату, который своей репликой дал ей возможность затронуть скользкую тему. «Удивительно, что и говорить, но знаете, что самое поразительное? Мне сказали, недавно на этом этаже действительно подавился яблоком молодой человек. Такое впечатление, что я увидела прошлое». «Моим сотрудникам стоило помалкивать», — обронил Филипп. И Катарина поняла, он умеет быть требовательным и жестким руководителем. «Сплетни у нас не приветствуются». «Насколько я поняла, это не сплетни». Катарина посмотрела на Филиппа. Тот делал вид, что поглощен едой. «Ты права», — ответил Богдан. «Несчастье произошло в этом сезоне». Филипп очень переживал. Нас всех это сразило. «Бедный парень, совсем еще мальчик. Страшно подумать, что пережили его несчастные родители». «У него, я слышала, была девушка, тоже наша гостья», — добавила Ольга. — Знали бы вы, что произошло с ней? — Простите, ужасно с моей стороны, — повинилась Катарина. — Воспитанный человек не стал бы поднимать за столом подобные темы. — Перестань, это не светский раут. Говори свободно, — сказал Филипп. — Понимаю твое волнение, озабоченность. Людям не нравится жить в местах, где недавно случались трагедии, смерти. Рад, что ты не сбежала, когда узнала. Катарина жалела, что затеяла этот разговор. Они явно знают не больше нее, волновались из-за случившегося. Какой владелец отеля не волновался бы? А она наступила на больную мозоль. «Послушайте, это означает, что в отеле вводится привидение?» — воскликнула Ольга. «Катарина его видела?» «Ох, боже мой!» — скривился Филипп. «Не волнуйся, я не стану распускать сплетни», — проговорила Катарина. «Правда, забудем об этом». Она повернулась к Богдану. Ты еще не завершил свою картину? — Вот это я называю ловко сменить тему, — провозгласила Ольга, и все засмеялись. Разговор перетек в более спокойное русло. Часа через полтора, после торта, вкуснее которого Катарина ничего не пробовала, домашнего мороженого с фруктами и кофе, обед подошел к концу. — Было чудесно, — от души сказала Катарина. — Спасибо, что позвал, Богдан. — Всегда пожалуйста. «Очень рады познакомиться с тобой. Надеюсь, станем встречаться чаще». Филипп выразительно посмотрел на брата, а Ольга расцеловала Катарину в обе щеки. «Мы станем подругами, верно? Если у меня будет возможность есть то, что ты готовишь, тогда, конечно». Ольга залилась довольным смехом. Богдан пошел проводить Катарину. «Мои родственники от тебя без ума», пряча улыбку, сказал он, когда они отошли подальше от двери дома. «А ты...» И я от них тоже. Что скрывать?» И они посмотрели друг другу в глаза. И Катарина почувствовала жар в голове и груди, словно сделала глоток вина. Давно уже взгляд мужчины не пробуждал у нее таких ощущений. Показалось, Богдан сейчас поцелует ее, и она не стала бы возражать. Более того, когда он не сделал этого, Катарина была огорчена. «Если у тебя нет других планов, мы могли бы встретиться завтра» прокатиться на катере, пообедать вместе на устричной ферме. Приглашаешь меня на свидание? А ты придешь? Конечно же, Катарина согласилась.